К ней же успели наведаться следователи и задать кучу вопросов. Она тоже не верила в виновность Тумана и первым делом бросилась искать Болта. Однако его телефон оказался отключён, что запрещено уставом РАО, если ты не в отпуске. Но Болт не находился в отпуске, это точно известно. Выходит, его уже взяла в оборот служба собственной безопасности. Значит, у них что-то было на Тумана ещё до выброса. Но ветер рванул за туманом сутки назад, никого не предупредив, кроме Ферзя. Когда же они узнали-то? Или Ферзь, уходя, все-таки отправил им рапорт? Зачем? Боялся не вернуться? Тогда какой смысл было идти вдвоем, раз и так и эдак все в курсе? Почему не взял с собой людей так надежнее? Туман как-никак не из института благородных девиц в особь попал. Все это как-то слишком мутно и очень непонятно. Кроме того, как выяснилось из телефонного разговора с Лавандой, следователь интересовал маршрут той экспедиции и поведение тумана. Оказывается, туман с болтом куда-то уходили, покинув остальных, и отсутствовали около часа. Сопоставив объяснение Лаванды с картой, Медведь пришел к выводу, что ходили они к той самой Лаби, до которой спецотряд не смог довести членов Госкомиссии. Только заходили эти двое к ней с другой стороны». Допустим, что та лаба действительно шпионская, и проход к ней существует и находится он именно там с другой стороны. Допустим также, что Туман и Болт продались денег ради иностранной резидентуры. Но тогда сразу возникает два вопроса. Первый: в той экспедиции с Туманом был ли мур, а не ветер? По идее, это он должен был заподозрить неладное, ведь на его глазах Туман с Болтом ушли куда-то на целый час. Но вместо него подозрения появились у ветра. Почему? Лемур рассказал. А чего тогда сразу с ветром не пошел, когда тот за туманом в желтую помчался? Странно все это. И второй вопрос. Почему ферзь с Риадной не увидел, что к той лабе есть проход? Конечно, он мог просто не суметь этого увидеть из-за недостатка радиуса действия Риадной. Но куда же подевалась зыбь, что сидела на лабе? Она что, не всегда там сидит? Тогда у тех, кто работает в лаборатории, должен быть надежный график появления зыби, чтобы не бояться лезть в здание. Но это невозможно. Аномалии непредсказуемы? Или все-таки предсказуемы? Хотя бы некоторые. Не слишком ли много неясностей во всем этом? А ведь все они, пропавшие наши, пошли к этой лабе как пить дать. Судя по тем координатам, где Лар Тумана достиг желтой зоны, он ушел именно туда. Больше некуда, он ведь служит в Особ со всем мало, и зон не знает совершенно, не говоря уже о том, что Медведь решительно не понимал, когда Туман успел сойти с врагами, ведь он врал без году неделя. То, что в руководстве службы безопасности есть крот, лично Медведь не сомневался. Но эти проблемы начались ещё до появления Тумана в Рао, взять хотя бы дерзкое нападение на нефтянокопитель. Там ведь без утечки внутренней информации не обошлось, причём кто-то не просто слил нужные данные. Он ещё как минимум принимал непосредственное участие в разработке операции по захвату нефтявоза, если вообще не организовал её лично и целиком. Конечно, туман на тот момент тоже служил в раво, но он был стажёром и физически не мог иметь доступ к необходимой документации. Снова вопросов больше, чем ответов. Не сочтите за наглость, медведь. Доцент Степанов обернулся к майору, услышав приближающиеся шаги. Но вы не могли бы предоставить нам хотя бы краткую информацию о текущем выбросе? Нам ведь никто ничего не говорит. Если бы не ваш разговор с этим молодым человеком, я даже не уверен, что мы вообще бы узнали бы о начале выброса именно сегодня. Ну, развёл руками здоровяк. Формально вы не являетесь сотрудниками Рос. Поэтому вас не включили в корпоративную сеть мобильной связи. У нас ведь сразу приходит сообщение на телефоны в начале или окончании выброса. Диспетчерская служба автоматически оповещает всех. Да и о других важных событиях-то уже. Попробуйте поговорить с вашим новым благодетелем. Пусть оформит вам связь хотя бы на правах стажёров, что ли. Хотя от этого напыщенного индюшёнка вряд ли будет много толку. Маленький, надутый кривыми понтами мешок с дерьмом. Извините. Не знаю, какие у вас основания для проявления к нему неприязни, покачала головой профессор Николаева. Но я могу сказать, что этот молодой человек не производит впечатления серьёзного и вдумчивого специалиста. Полагаю, нам лучше обратиться с этой просьбой к господину Прокопенко. Он до сих пор ни разу не отказал нам в помощи, и хоть названные им сроки затягивались уже трижды, он единственный, кто реально интересуется нашими проблемами. Не единственный, хмыкнул медведь, обводя взглядом помещение склада. Могу вас обрадовать, вы популярны. Что вы хотите этим сказать? непонимающе нахмурилась профессор. Именно то, что сказал. Майор подошёл к углу, возле которого были составлены коробки с научной аппаратурой, достал из закреплённых на груди ножен боевой нож и аккуратно постучал лезвием по едва заметному пятну на штукатурке. Пятно это называлось глухим стеклянным звоном. Это видеокамера скрытого наблюдения, объяснил он. На противоположной стене есть ещё одна такая же. Я заметил её, пока мы мило общались с вашим новым благодетелем. С его стороны было очень любезно стереть спину и звёзку в нужном месте. Наверняка, если покопаться, можно обнаружить ещё и скрытые микрофоны, я уверен, торы где-то здесь. Имеются. Возможно, они уже были тут раньше, предположил Степанов. Ведь этому помещению несколько лет. Нет, покачал головой Медведь. Это склад НЗ. Что тут прослушивать и тем более просматривать? К тому же это свежая инсталляция. Я помню, как мы складывали в этом углу ваши коробки, Никита. Ферзь отправил мою группу оказать вам помощь в разгрузке, я лично таскал их от лифта в этот угол. Никаких камер не было. Их установили недавно, скорее всего, тогда же, когда штробили стены и перетягивали проводку. Инсталляция ещё не закончена, они ждут, когда будут заделаны штробы, чтобы покрасить стены. Наверняка краска, кажется, белой матовой, чтобы объект её не бросался в глаза. А прямо над ними установят какую-нибудь ерунду, вроде датчиков сигнализации или ионизатора воздуха, чтобы его вовсе никто ничего не понял. Покажи внешнюю обшивку кожухов объектива специально замазали старой звёздкой. Он вложил нож обратно и обернулся к учёному. Кто-то живой интересуется, так сказать, вашей активностью. И этот кто-то далеко не из рядовых сотрудников РАО. Хотя признаюсь, я не очень понимаю, зачем здесь чёрные плащи, если всё так серьёзно. Он же болван. Э, не расскажете мне в двух словах, чем вы занимаетесь? Жутко любопытно. С удовольствием, кивнул Степанов. к тому же в этом нет ни нанометра государственной тайны. Он слегка прищурился. Вы называете Чёрным плащом лейтенанта Хантера, как я понимаю? Ага. Его родимого Азернова оскалился здоровяк. Один из наших ребят, очень достойный профессионал, весьма метко влепило ему это прозвище, и оно, как говорится, прижилось в народе. За что же он так, мальчик? Коротко улыбнулась профессор Николаева. Всё за то же, Вот там медведь. Загревы понты. Настоящий специалист военного дела никогда не возьмёт себе пафосный позывной. Это в нашей среде считается убожеством, дурным тоном, чем-то средним на нарциссизм. Профи не называют себя кровавыми убийцами, киллерами, вестниками смерти и прочими хантерами. Чем крикливее позывной, тем меньше представляет собой его владелец. Только совсем жалкие и неуклюжие в военном плане люди, либо начинающие желторотики, либо просто молчаумеющие бездари называют себя блейдами и терминаторами. Автоматные магазины называют рожок, снайперскую винтовку СВД весло, вместо воин говорят воин, вместо солдат зольт, шлем называют шлём, а оружие боеприпасы на уголовный манер кличут вальтами и маслинами. Ну и так далее. В общем, ваш новый благодетель попал за дело. Поэтому я прилепил к нему этот чёрный плащ, так что не оторвёшь, мой Юр весело хмыкнул. И всё-таки давайте вернёмся к вашей работе. Уж больно мне интересно, кого она настолько заинтересовала, особенно в свете недавних событий. Э, «Вы, вы имеете в виду выброс? уточнил Степанов. Кстати, когда он начался? он посмотрел на Николаеву. Возможно, нам стоит распаковать частотный анализатор? Не стоит, махнул рукой Медведь. Ну если, конечно, вы хотите распаковать его только ради выброса. Начался он утром, в начале 8-го. Это если судить по циркулярной рассылке диспетчерской службы. СМС от них пришла в 7:17. А прибор ваш не покажет ничего. Выброс не выходит за границы зелёной зоны. Это одна из загадок Ареала. За пределами зон ничто не указывает ни то, что на какие-то процессы внутри них, вообще ничто не свидетельствует о наличии самого Ареала. Всё происходит внезапно. Пересёк некую границу, и всё вокруг тебя изменилось. Как переход из зелёной зоны в жёлтую. Сделал шаг, и тебя словно перевернули с ног на голову. Небо стало зелёным, а трава под ногами синей. А какие цвета спектра преобладают в красной зоне? Глаза Степанау вспыхнули горячим интересом. Каким человеческий глаз видит солнце? В красной зоне я не был, усмехнулся медведь. К чему очень рад. Про такие подробности вам надо у Болта спрашивать. Но я даже не знаю, как это организовать. Он вечно на расхват и полевые лаборатории рвут его на части. Э, <связь> говорить о человеке, который единственный имеет официальный допуск к работам в красной зоне, мгновенно сообразил учёный. Угу, кивнул здоровяк, о нём. Я бы позвонил ему, да только у него сейчас разговор с Весьма настойчивыми людьми А это означает, что в ближайшее время Хлопот у него только прибавится Жаль, ведь пока длится выброс Практической работы у него нет Только бумажная Впрочем, ему и бумажек хватает И медиков всяких Если нашим врачевателям изгнится дать волю Они из болта вообще подоптного мышонка сделают И даже глазом не моргнут Внезапный сигнал зуммера заставил медведя замолчать Майор потянулся за мобильным телефоном и секунды изучал текст пришедшего сообщения. "С сожалею, но я вынужден попрощаться", констатировал он. "Меня в срочном порядке вызывают на базу. До свидания. И советую понаглея давить на чёрного плаща, не то будете ждать ремонтника до второго пришествия". Он кивнул улуччённым и направился к лестнице. "Всего доброго", ответила профессор Николаева. Я обязательно приму к сведению ваш совет, можете не сомневаться. Если будете располагать временем, загляните к нам, произнёс вслед уходящему могучему бойцу Степанов. Мы с удовольствием расскажем вам о своих исследованиях, заодно обсудим проблему ионизатора воздуха. Я зайду, пообещал Медведь и легко преодолевая лестничные ступени по три штуки за шаг, скрылся из виду. Николаева встала с коробки и подошла к стене. Задумчиво разглядывая замурованную видеокамеру, поразмыслив несколько мгновений, она обернулась к своему коллеге. "Никита Владимирович, а не воспользоваться ли нам этим неожиданным подарком неизвестных лиц в целях науки? У нас как раз серьёзный недостаток оборудования для фиксирования экспериментов". Профессор хитро прищурилась. "Престящая мысль, Людмила Петровна", лукаво улыбнулся тот. Нам подарили превосходную возможность фиксировать все наши действия по подготовке и проведению опытов. Надо только добавить немного проводов для себя. Он открыл одну из коробок, покопался в ней пару секунд и, достав небольшой молоток и зубило, решительно направился к стене.